ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ возвратившийся ДОМОЙ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, ЧТО ЗА ТАЙНУ ТЫ ХРАНИШЬ В СЕБЕ, СКАЖИ! Объясни каждому пришедшему на этот свет, какова подлинная цена перед ликом вечности, только что зачатой жизни. Да и хотя бы намек, в чем смысл неудержимого движения времени для некогда живших, но давно исчезнувших и даже стертых из памяти людей? Ужели все они были не больше прибрежной пены, идущего с развершився небес снега? Тогда в чем красота души, в которую охотно верят и не берут в расчет как фантазию? не имеющую отношения к реальности. Реально ты сама, жизнь. Или же ты химера, порожденная алхимическими опытами нашего мозга? Но тогда в чем смысл тех сомнений и страданий, на которые обрекает наше само существо? К чему подобная достоверность не только происходящего в нашей реальности, но и прорывающегося к нам из миров? превосходящих наше естество, откуда взялась наша тоска по тому, чего в тебе никогда не было, да и быть не могло. В чем заключается твое жизнь, вечное самоутверждение и безусловное опровержение смерти? Уж не в бесконечном и бессмысленном воспроизводстве и переборе всех возможных вариантов самой себя, Подобное действо было бы не просто смешно, но и являлось занятием абсолютно бессмысленным и праздным. Ты же трудишься жизнь, изнемогая от напряжения до кровавых мозолей. Все происходящее для тебя явно не безделится. Почему тогда ты так безучастно к нам, жизнь? Не от того ли в нас родился Бог, который избавил жизнь от твоих законов и правил, научив вечной любви и беспредельной свободе, такой непостижимой для тебя, что в ней мы нашли место для предательства самих себя и раболепства перед тобой жизнь, мы даже умудрились придумать веру и убедить себя в том, что ты вознаграждаешь каждого из нас небытием своим кошмаром, дьяволом, пожирающим бесконечную круговерть твоей же собственной природы. Только почему жизнь, каждый из нас, волен выбирать между Богом и дьяволом того, кто Ему по душе? Да ныне живущим еще неведомо, как рушатся в один миг декорации привычного для нас мира. Если бы только знали об этом, то наверняка удивились, как выглядит изнанка реальности. Бутафория, причем редко выполненная искусно, а вся напыщенная мудрость на поверку оказывается игрой слов с